Глава 19. Громкий звуковой сигнал вывел меня из задумчивого состояния, пребывая в котором я умудрилась на чистом автомате добраться до зрительских мест. Именно во время данного испытания участники команд не отправляются в комнату ожидания, а все вместе уходят на отведённые специально для них крытые балкончики. Дорогу, конечно, не запомнила, и теперь с удивлением и неким внутренним трепетом осматривалась вокруг. С наших мест открывался шикарный вид на новую арену, которую до этого видеть мне не приходилось. Она была большой и имела форму вытянутого овала. С каждой стороны имелись квадратные ворота, которые свободно парили в воздухе, однако они оставались в пределах заданных координат, не сильно отклоняясь от изначального расположения. Само поле было устлано мягкой, даже на вид, зелёной растительностью, которая сильно напоминала мох. Конечно же, зрительские места от стадиона отделял уже известный мне мощный прозрачный щит. В глубине нашей ниши имелись роскошные диванчики, которые участники команды не спешили занимать. Рядом с ними расположилась парочка кофейных столиков, на которых громоздились разнообразные напитки и закуски. Однако всё наше внимание было приковано к будущему матчу, а потому все блага, предоставленные организаторами, остались незамеченными. Мы все облепили перила балкона, стремясь занять место поудобнее. Мне повезло. Я расположилась по центру, и вся арена была как на ладони. Слева от меня стоял капитан, а справа та самая девушка, что принимала вчера участие в иллюзорном лабиринте. Добро пожаловать на поле магического блицбола. где воздух наполнен сияющими заклинаниями и блеском жезлов. Это место, где участники собираются, чтобы показать свою силу и мастерство в эпической битве между командами. Бодрый голос комментатора разлетелся над всей ареной, подстёгивая публику. По звуку это был кто-то другой, не тот ведущий, который несколькими минутами ранее озвучивал турнирную таблицу. Повторный звуковой сигнал дал возможность участникам команд появиться на поле. Первыми показались пеленон. Весь их внешний вид всё ещё не внушал мне доверия, но нравился зрителям. Они были всё так же укутаны с ног до головы, и из-за этого было непонятно, кто перед тобой действительно ли они студенты академии. Этот вопрос не давал мне покоя с самого момента пробуждения. Разберёмся по ходу дела. На поле показалась наша первая команда. Их выход выглядел феерично. Где они достали эти развевающиеся плащи с светиватыми вышивкой по окантовке? Нам таких не выдавали. Адес был во главе, тросавчик. Что тут ещё сказать? Он быстро нашёл меня глазами и тепло улыбнулся. Трибуны тут же взорвались женскими охами, вздохами и счастливыми визгами. Вот же драконище, любит покрасоваться. Не замечала за ним такой черты ранней. Команды в полном составе готовы к противостоянию. У каждого игрока в руках его волшебный жезл источник его магической силы. Приготовьтесь увидеть искусные движения и точные удары, когда мяч, пропитанный энергией, начинает свой полёт. На большом магборде в середину поля спустился судья в форме с эмблемой турнира. В его руках покоился мяч размером с дыню. От него исходило едва заметное сияние, что говорило о том, что он наполнен магией. На шее висел продолговатый деревянный резной свисток. Спустя мгновение по округе разлился мелодичный перезвон. Если бы внимательно не наблюдала, то пропустила бы тот момент, когда арбитр подал сигнал к началу матча. Мяч взлетел в воздух, и члены обеих команд пришли в движение. Марк занял позицию защитника, задача которого оборонять ворота. Команда противника резко ринулась в бой, агрессивно атакуя наших ребят. Магические заклинания беспрерывно расчерчивали воздух на радость зрителям, сменяя друг друга. Мяч то и дело менял своего владельца, но никому так и не удалось загнать его в ворота противника. Зрелища очень интересные и захватывающие. Теперь я понимала, почему болельщики были так рады этому испытанию. Вообще, насколько мне известно, в этом мире подобный вид спорта весьма популярен. даже есть специально чемпионаты между профессиональными командами. Тем временем раунд продолжался, и наша команда медленно сдавала в очках. Что это? Ни за что не поверю, что дракон не может вывести своих сокомандников в лидирующую позицию. Однако им не удавалось эффективно отыграться, забивая один ответный мяч, они получали встречных два. К ДЕСУ приблизилась одна из фигур соперников. Они перебросились парой фраз, и я заметила резкое изменение в магическом фоне дракона. «Что же там такого произошло?» Сейчас дракон напоминал себя в тот день, когда увидел на мне пиджак Асай. Одесс подал какой-то знак остальным участникам. Стиль игры нашей первой команды резко изменился. Теперь они играли очень жёстко. Можно даже сказать, ходили на грани с нарушением. Рядом со мной охнул удивлённый капитан. «Упели нон». Теперь не было ни одного шанса отыграться. Стадион замер, ожидая дальнейшего развития событий. Первый раунд окончился со звуком свистка судьи. Наши ребята смогли победить со значительным перевесом в несколько очков. Только я не могла радоваться этой победе. Внезапно стигма стала доставлять мне боль, нагреваясь. На душе появилось гадкое чувство ожидания чего-то ужасного. Что же происходит? Между болезненными приступами взгляд наткнулся на одного из участников соревнования, горящий нездоровым огнём алые глаза, которые запомнились мне по вчерашнему нелёгкому поединку. Девушка смотрела на меня, не отрываясь, но её лицо расползалась гадкая улыбка, которая не предвещала ничего хорошего. Стоп. Где же та часть её академического костюма, которая почти полностью скрывала лицо? Элкенс Как я и предполагала, выглядела гораздо старше, нежели должны выглядеть студенты магической академии. Она действительно была взрослым боевым магом, но что такая женщина могла забыть на турнире магистр? Через пару болезненных секунд я получил ответ на свой вопрос. В руке девушки снова что-то блеснуло, и стадион наполнился противным гудящим звуком. Вместе с этим другой член команды бросил в арбитра какое-то неизвестное для меня заклинание. Судья тут же вырубился и вместе с маг-бордом опустился на поле. В воздух взлетели те самые балахонистые одеяния, которые всё время носили пеленон. Все они были взрослыми и, судя по всему, опытными боевыми магами. С одного из балкончиков для болельщиков спрыгнула фигура человека. Он присоединился к команде магов, скидывая явно надоевшую одежду. «Неужели?» На стадионе разнёсся громкий звук тревоги, заставивший шестеро нападающих улыбнуться. Я принялась оглядываться вокруг, чтобы убедиться в том, что всё не так, как мне думается. Нет, нет, нет. Уже на юге вился в воздухе большой тёмный столб дыма, который сопровождался криками ужаса. Рядом с ним появилась большая струя яркого алого пламени. Из проходов, которые использовались для представления публике участников турнира, стали медленно выползать монстры. Зрители, пришедшие посмотреть шоу, оказались втянуты во что-то опасное для жизни и теперь старались покинуть площадку, но выпускать их никто не был намерен. Воздух наполнился ужасающими звуками и запахами. Я застыла на месте. Мой взгляд наткнулся на уже знакомый мрачный, липкий взор мужчины. Шестой, спрыгнувший к псевдопелинан, оказался тем самым пьяницей, от которого меня защитил дракон у ресторана. Как? Зачем? Почему? Мысли в голове метались с неимоверной скоростью, создавая полный беспорядок. Значит, он следил за мной во время турнира, а то нападение в начале учебного года не было случайным. Пока я пребывала в непонятном шоковом состоянии, на поле для магического блицбола потихоньку разгоралась нешуточная баталия. На трибунах творился полный ковардак, который не способствовал улучшению ситуации. Охрана старалась избавиться от монстров, но проигрывала им из-за собственной малочисленности и творящегося вокруг хаоса. Старшекурсники из разных академий тоже старались помочь хоть чем-то в сложившейся ситуации. Вспышки волшебных заклинаний мелькали тут, тут, то там, перемешиваясь с рычанием некоторых монстров и громкими всхлипами простых зрителей. К счастью, посмотреть на турнир пришли не только обычные люди, но и квалифицированные взрослые волшебники, а также алхимики. Они формировали небольшие группы и защищали тех, кто в этом нуждался более всего. Аделина Громкий выкрик дракона привёл меня в чувство как раз в тот самый миг, когда в меня летело одно из заклинаний. Уклониться я бы не успела, но хвала пресветлому Алаирусу, этого от меня не требовалось. Прямо передо мной появилась надёжная спина капитана команды, который успел развернуть щит. Только сейчас, оглядевшись вокруг, заметила, что моя команда держит меня внутри построения, а сами выстроились по периметру и защищают. Это что же получается? Я основная мишень. Сигнал тревоги не прекращался ни на миг, сопровождаемый новыми столбами дыма и огня. Передо мной развернулась та самая картина, которую я увидела в то время, как призвала древнюю реликвию на столицу государства, на пол тот самый мифический культ ночи. Адес сошёлся в схватке с главарём. Их бой выглядел весьма ожесточённым, но у меня нет времени смотреть по сторонам. Ребята, которые защищали меня всё это время, выглядели очень потрепанными и уставшими. Нужно собраться и вступить в бой. В конце концов, я пришла сюда именно для того, чтобы всех защитить и свести к минимуму последствия вражеского нападения. Расслабленная рука крепче сжалась на моём магическом жезле. Первым делом стоит избавиться от порождения тьмы, а затем уж возьмусь за людей из культа ночи. В моём арсенале имелось лишь одно заклинание, которое можно применить сразу на большую территорию. Размером как раз в местный стадион. Но есть одно серьёзное «но». Для его активации нужна полная концентрация и почти весь мой магический резерв. Вдох, выдох. Глянула на дракона. Он высвободил большое количество энергии и неплохо сражается с главным адептом культа ночи. Остальные ребята, которые остались на поле, тоже хорошо справлялись. Перевела взгляд на свою временную охрану. Они были уставшими, но от летящих в нас заклинаний отбивались на отлично. Простите, ребята, но я пока что не могу вам ничем помочь и вынуждена полагаться на вашу защиту. Прикрыла глаза, концентрируясь. Пора показать этим незваным гостям, каково это связываться с попаданкой.